Глава 5. Битва на речке сволочи. Ранним утречком нечетного дня, известный своим стяжательством князь Всеволок, пересек по мокрому льду порубежную речку сволочь и опрометчиво влез со своей ратью в глубокий снежный уброд. Примечание. Уброд. Бериндейская. Рыхлая снежная хлябь. Низкорослые лошади проваливались местами по брюха да и ратники тоже. Пригревало второй день, вот-вот заиграют овражки.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 И теплынская рать, подобно своим супостатам, с бронью забарахталась в мокром снегу. Князь с привстал на стременах и, оглядевшись тревожно, повернулся к старенькому воеводе Полкану, еще с молодых ногтей, прозванному Удатым. То ли за удаль, то ли за что другое, теперь уже и не разберешь. Может, и не стоило стоять в челе войска столь дряхлого полководца. Но Бериндеи и впрямь не воевали уже без малого сто лет, а Полкан тут хотя бы что-то помнил. «Не пора ли нам, воевода, на сухую выбираться?» и князь повел кольчужной рукавицей в сторону приветливо-зеленеющей елиной дороги. Полкан по ветхости своей на стременах приподняться не смог. Вытянул жилистую шеенку и подслеповато прищурился, сильно обеспокоив этим обоих отроков, приставленных следить, чтоб старичок с седла ненароком не грянулся. «Нельзя туда, княже испуганно прошамкал воевода. «Запретная земля! Заповедная!» «Ха! Запретная, земля заповедная запретная говоришь Князюшка усмехнулся, с лукавой удалью покосился из-под мохнатой брови. «А кто запрещал? Волхвы? Много они нам, много чего подназапрещали волхвы-то!» Приосанился, оглядел рать и пророкотал с мягкой укоризной в голосе. Теплынцам на теплынскую землю уже ступить не велят. «А что, дружинушка хоробрая, погуляем по травушке?» го нестройно, но добрительно грянули в ответ храбры, уставшие уже месить мокрый снег. И рать помаленьку, понемногу принялась выбираться на твердую землю. Сперва княжья дружина, а за ней уж и ополчение. Кое-кто, понятно, зарабел, но на таких прикрикнули, высмеяли их, а кого и коленом подтолкнули. К полудню, а может быть и ранее, оба воинства выстроились на расстоянии переклика друг против друга. Примечание. Переклик. Бериндейское. Меры длины. Примерно полторы сотни переплёвов. Дважды перегородив червлёными щитами Ярилину дорогу. Теплынцев было значительно больше. Однако рать их на три четверти состояла из воинов, вроде Кудыки с докукой. Тогда как князь волочанский Всеволок, вывел в чисто поле почти одних только храбров. «Трудно будет», — бормотала задача на Кудыка, приглядываясь к супротивникам. «Ишь, в кольчугах все, в зерцалах». «Примечание».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 — упрекнул он вполголоса полголоса. — их поставить не мог. — Не что, княже? — беспечно ответил ему видавший виды полкан. — Кривые дрова да прям горят! светлые и тресветлое наше солнышко тем временем перевалило полдень, лишив сволочан одного из преимуществ. По обычаю, прежде чем сойтись в сечи, принялись задирать друг друга, подразнивать. Начал, понятно, шумок. — Лапотники!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 «Эй, ах так!» – заорал бесстрашный шумок. «Вытеклом шатал, рынком гулял!» Богатырь ощелил редкие желтоватые зубы и потряс копьем, высматривая юркнувшего в толпу обидчика. «Анан Сыгин!» – он по-своему. «Что это значит, никто не знал. Что-то должно быть обидное. Примечание. Анан Сыгин. Басурманское. Я...» Теплынский князь-толпосвят обернулся к поджавшимся храбрым перебрал их задумчивым взором, и в этот миг, переплевав двух от задорно горцующего ахтака, земля дрогнула и зашевелилась. Заржал с завизгом, скинулся на дыбы чубарый конек, едва не сранив седака На глазах у попятившихся ратей зеленый пригорок откинулся вдруг наподобие крышки колодца, явив дощатый поддон, и из черной сырой дыры полез на белый свет некто чумазый с большой кочергой в руке Точь-в-точь, точь, как рассказывал в кружале, курносый храбр нахалка. Выходя из преисподней, огляделся, болезненно щурясь, увидел Ахтака и разъянул на него широкую, как у шумка, пасть. «Тудыть, растудыть, перетудыть!» — грянул на обмершими берендеями Затем подземный житель отвел ручищу и с смаху метнул в богатыря кочергой. Железо звучно, тяжко, легло поперек тугой кочужной спины, и Ахтак, разом лишенный видать сознания, стал медленно заваливаться на бок чубары богатырский конь оскользнулся и прянул в галоп унося продолжающего крениться всадника. Вздох ужаса прокатился над Ярилиной дорогой. Ножки у всех ровно лучинки хрустнули. Кабы не зубы, кажись и душа бы вон. И, роняя щиты, теряя эшеломы, давя и топча упавших, побежала с криком сволочанская рать, побежала с криком и теплынская. Утекли, накивали, как говорится, пятками. Сослепу залетели в полные рыхлого, мокрого снега овраги, чуть не утопли. А может, кто и утоп, весна покажет. Когда же перевели дух, то обнаружили, что вокруг развалины мёртвого города, и что от воинства Теплынского осталось всего дворатника — Кудыка с Дакукой. Куда делись прочие — неведомо. Размели ладонями снежную хлябь с стёсанного прямоугольного камня, сели, отдыхиваясь. «Да — Да-а-а, Сипла признал наконец Дакука которого сейчас вряд ли бы кто осмелился назвать красавцем. «Уж лучше бы выпороли!» Кудыка тот помалкивал, только встряхивал изредка головой. Должно быть, отгонял жуткое воспоминание о лезущем из черной дыры жителе преисподней. «Слышь, да кука позвал он, собравшись силами. «Чего расселся?» — говорю. «Тут погорельцы в атаками бродят, а ты расселся!» как живота не на душу пожаловался Дакука.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 Покончил с левым рукавом, принялся за правый. «Досуха! Досуха!» — посоветовали сзади. «Его после тебя еще люди носить будут!» до кука чуть не выронила дежонку Кудыку будто шилом с камня подняло. Обернулись. В каком-нибудь переплеве от тесаного камня стояли и насмешливо смотрели на них четыре рослых погорельца. «Ай, берендеи!» Один из них, заливаясь смехом, хлопнул себя по подырявым коленкам «Ай да воины!» «Ни сабельки, ни копьяца, все побросали!» Ахально вылущил зубы и, покачивая дрянной шапчонкой обошел древорезов кругом. и «Еще бы воевал, да воевал потерял!» Попробовал осторожно отшутиться до Докука. «Ивана!» — удивился беженец и оглянулся на остальных. «Веселый! Благурит!» Снял с синеглазого Докуки тщательно отжатую шапку, а взамен нахлобучил свою. «А ты ж тоже стоишь, не отжимаешь!» — обратился он кудыке.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 Да и злые погорельцы на слабожан, задавишний погром. Все ведь землянки им поразвалили. А вот главарь у них смешливый. Это хорошо. Хотя иной раз в преисподнюю и с прибавутками отправляют. Смешливый главарь тем временем разочарованно оглядывал кудыку. — Что ж ты такой затрёпыш-то? — уврекнул он. — едучи на рать, мог бы чай принарядиться. — Товарищ-то вон твой, гляди, красную рубаху надел, порты клюквенны Да, с этого леща чешуйку стоит поскрести. — азипунта зипун!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 — ликующий завопил он. — Не было ни чарки да вдруг яндовой? Да это ж те самые, кого волхвы ищут. — Ищут-то одного, а не двух. Недовольно поправил его другой погорелец. — Да куку -ку вроде. Куды -ку, — Кудыку! — возразил третий. — куды куда куку, нам-то что за дело? Главарь был несказанно рад. — А я-то думал, тут кроме шкурки и поживиться не о чем. Волхвы-то ведь вящие сулят. Чего — Чего-чего? — Ну, награду за поимку. «Сдадим обоих, а кто не тот, того отпустят!» «А Забеспокоился вдруг четвёртый погорелец. «Слышь, пепелюга, если к волхвам поведём, одёжку-то с них снимать нельзя, а?» «Ещё чего!» — прикрикнул главарь. «И думать не смей! Шкурку сымем, оденем в наши скажем, что так и поймали!» Прятались где в развалинах, за честных беженцев мыслили сойти. Однако, пока добрались до землянок, пока переодели древорезов в омерзительные сальные лохмотья, Светлое-тресветлое наше солнышко успело на лица алым и уже готовилось ткануть в далекое теплень озера. вести пойманных к волхвам на ночь глядя, погорельцы не решились. После того, что стряслось на речке сволочи, даже для беспутных и отчаянных беженцев из Черной Сумеречи, ерилина дорога была страхом огорожена. А уж капище тем более. Тлел зябкий дыбный костерок. В хлипкой, дышащей многократно ломаными ребрами землянки, стояла промозглая угарная темь. Похрапывали лежащие в повалку погорельцы. Кудыку с докукой уложили поближе к очешку, где светлее. А то еще неровен час попробует освободиться от уз. Хотя где там? Что-что о что, руки-ноги вязать беженцы из черной сумеречи умели. Сторож входа придремал, однако возможности пособить друг другу не было никакой. Пленников разделял костер. Оставалось лишь ворочаться да всклипывать от бессилия. — Это все боярин. Алакси, выкривя чумазое лицо, да куку с трудом приподнялся на локте. «Князь ему, вишь, не позволил меня высечь? Так он волхвов подговорил, племянницы простить не может. Или про боярню дознался?» Кудыка хмуро слушал и, как всегда, помалкивал. «Уж ему-то было да подлинно известно, кого из них двоих ищут волхвы и за что». «Часы. Часы — это ведь не шутка. За часы могут взять и, как того пьянчушку, в бадью да под землю». Вновь вспомнился глухой отзывок удара одно преисподней и кудыка чуть не завыл. Перевалиться на другой бок пережечь хотя бы один узел? Да нет, не выйдет. Во-первых, тесно, не перевернешься. А во-вторых, лохмоти-то вспыхнут быстрее, чем ремни. Да и руки опалишь. Чем тогда прикажешь стружку снимать? Слышь, да кука! Просипел древорез, очумело привскинувшись над костерком. Я говорю, бежать надо, слышь! Тот уставил на товарища синий со слезой глаза. На чумазых щеках приплясывали красноватые оцветы. «Знать, премудрый петух тебя высидел!» — злобно выговорил Докука. «Домой, что ли, бежать? Так волхвы и дома сыщут, и боярин не защитит. И еще и щешимру тебя припомнят. А уж мне-то...» Оба раза мы могли и примолкли. С одной стороны припекало, с другой подмораживало. А тут еще и свербеж, как на грех напал. Хотя оно и понятно...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 Осёкся, дёрнулся и принялся извиваться, в тщетных попытках порвать сыромятные ремешки. Приоткинулась, висящая на верёвочках, чем-чем только незаплатанная дверь, потянула по жилочкам холодом и в землянку заглянула молоденькая белозубая погорелица. «Ишь ты!» — восхитилась она, глядя на ёрзающего у костра древореза. «Прям как ужака на вилах!» «Развяжи, красавица!» Возмолился Кудыка, узнав вошедшей ту самую паршивку, что одну бериндейку выклинчила, а вторую украла. Осторожно переступая, через всхрапывающих и бормочущих во сне, погорелица пробралась к узникам, присела на корточки и с любопытством уставилась на Кудыку. «Верно, — говорят, — бессты же и глаза, и дым не и мед. А замуж возьмешь?» По ту сторону тлеющего трябья, в который давно уже обратился Костерок, с надеждой взметнулся синеглазый до Кука. «Возьму!» – истово ответил он, не раздумывая. «Иссуши меня, солнышко, дамаково зернышко! Возьму!» Погорелица пренебрежительно оглядела Гуляку. «Не клянись, носом кровь пойдет!» – насмешливо предупредила она. и тебя спрашивают!» – суженый выискался. От таких слов опешили вопа. И женский баловень до кука и Кудыка, всегда полагающий себя мужичком неказистым. А Погорелица продолжала все так же насмешливо.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 Вовсе не солнышко наши добросиянное, но все же связанное с плодородием, включая мужской уд. Примечание. Уд. Бериндейское. Часть тела. Неладно, неладно, побожился. Однако новой клятвы погорелица, как ни странно, не потребовала. Смотри, Бериндей, лишь предупредила нас угрозой. Обманешь? След гвоздем приколочу, в щепку высохнешь. Бурожей, что ли? Уныло спросил Кудыка. «А ты, — думал, — погорелица надменно вздёрнула чумазый нос, — «такую порчу виду что мало не покажется. Мне-то ведь тоже назад дороги не будет, если развяжу». «Ты развязывай давай!» — не выдержав, мешался нетерпеливый докука. «Неровён час проснётся кто-нибудь!» «Боярнем своим будешь указывать!» — огрызнулась она. «Сначала его наружу выведу, а потом уж тебя!» Приподнявшись на локте, синеглазый красавец-древорез следил с тревогой. Как погорелица, склонясь над притихшим кудыкой, торопливо и сноровисто распускает ремни на запястьях. — Ты только смотри и вернись! — испуганно предупредил он. — А то заору! Всех перебужу! — Вернусь, вернусь! — сквозь зубы ответила та, развязывая суженому лодыжки. С помощью будущей супруги, мало ошалевший кудыка, поднялся, пошатываясь на ноги. Чудом ни на кого не наступив, был подведен к латанной, перелатанной дверце. — А ты лежи тихо! Обернувшись к докуке приказала шепотом погорельца. «Сейчас приду!» По хижине, шевельнув сизый пепель на угольях, вновь прошел ознобящий сквознячок, закрылась, мотнувшись на веревочках хилая дверца и захрустели снаружи по хрупкому насту удаляющиеся шаги. Мирно похрапывали погорельцы, опушенный розовым жаром изнывал костерок. Обида была столь сильная, что смахивала даже на чувство голода, причем волчего. Но не было еще такого случая в жизни докуки чтобы женщина предпочла ему другого. Тем более какая-то чернолапотница. Сама идет, сажа снег марает, а туда же. Изба у него, видишь, кривая. Так не за избу, чай замуж что выходит. Нет, не то, чтобы Дакука горел желанием жениться на чумазой вражейке, а все одно досада разбирала. И что странно, на Кудык он злился гораздо сильнее, чем на дуру погорелицу. Ишь, тихоня, так всех обхитрить и норовит. У самого он бериндеек полна повалуша, Горница чурками завалена, а убогим прикидывается. Половинный оброк платит. Ничто справедливый так-то. Правильно, правильно, шепнул Дакука Берегинем, что водит их кудык и за нос. Тут же и проверили болезного. Заказчика с чурками подослали. А бы знал Дакука, как оно с погорелицей обернется. Еще и про денежку греческую потаенную сказал бы. Ну да еще не поздно. Долго злорадствовал втихомолку красавец-древорез, как вдруг сообразил